День Патрика. Рассказ. Месяц назад я стояла в университете перед доской, на которой висит расписание экзаменов и объявления. В группе 201 срочно записаться на летнюю практику, обращаться к старости Куковякиной. «Ваня, почему ты ушел и меня не дождался? Приходи сегодня вечером к солдатской бане, вся чужая же. У этих явно был в программе «Мелкий бес», недавно причем. И последнее, написанное старательным крупным почерком, киностудия ищет девушку 20-22 лет для участия в съемках художественного фильма обращаться по адресу улица Луначарского, киностудия, комната 207 Безматерных В. Ф. О! сказала я себе, и потом чуть громче повторила для макроусовой веры, которая как раз вышла с кафедры истории печати. О! «В таком смысле — о!» — не поняла Вера, и я указала ей на объявление. «А вдруг там предусмотрены эротические сцены?» — сморщилась Макроусова. «Надо сказать, что с Верой у нас полное взаимопонимание. Мы уже давно оплакали тот факт, что мы обе девушки, то есть женщины, потому что мы с Макроусовой — идеальная пара. Нам только мужчины издревле нравились разные» что только усугубляло нашу идеальную сочетаемость. Сначала мы с Верой учились вместе в школе. Она была почти отличница, а я — чистоводный гуманитарий с тройками по физике, химии и обеим математикам. Зато в универ я поступила с первого раза, а Вера парилась еще год кафедральным лаборантом и теперь училась на курс младше. Эротические сцены на Свердловской киностудии «Оксюмарон» «Горячий снег, плачущий большевик. Надо сходить, наверное. Как ты считаешь?» Макроусова пожала плечами. Ее не привлекало массовое искусство. Потому на смотрины я отправилась в одиночестве. Сессия почти закончилась. Остался всего один экзамен. Заруба, зарубежная литература, которую я очень любила и поэтому совсем не готовила. Думала, что и так сдам». На киностудию пошла пешком из универа. На мне были красные брюки-бананы и футболка с вышитой надписью «Пушкин – это наше все. Мне эту футболку смастерила одна народная умелица по фамилии Мурдер. В киностудийном холле сидела бабка вахтер классического посола. Серый халат, косынка, въедливый взгляд, газета, бубнящее радио, алюминиевое ведро у ноги. «Чего тебе?» Спросила она, зыркая на мои красные брюки. Я к безматерных, в ф. В кино хочу сниматься, по объявлению. Бабка недобро глянула мне в глаза и начала крутить телефонный диск. Даже мне издали было видно, какой он засаленный и черный. Вот бабка. Лучше бы вымыла телефон с порошком, чем тут нервы мотать. Светлана Ивановна! подобострастно закричала бабка в трубку. Здрасте вам, калерифим на свахты звонит! Я, кстати, прямо не могу, когда звонят и ложат. Если человек звонит и ложит, я с ним просто не могу общаться. Я с одним молодым человеком перестала общаться после того, как в один недобрый час он сказал мне по телефону «Лена, это Миша звонит». Бррр. «Светлана Ивановна!» — лебезила бабка. «Тут пришла какая-то женщина» — здесь я обиделась, мне, между прочим, всего только 20 лет исполнилось — говорит, что к Владимиру Филипповичу сниматься. «Пускать?» Выслушав ответ невидимой Светланы Ванны, бабка метко швырнула трубку на рычаги и мотнула головой в сторону. «Проходи!» Киностудия оказалась совершенно тихой, вымершей. Какой бывает школа в июле, когда все нормальные дети уехали на дачи или юга, и только я, бедная, хожу в дебильный городской лагерь, чтобы полоть юнацкие грядки и отмывать со стен беленые разводы. Справедливости ради надо сказать, что такое случилось всего один раз в жизни, поэтому, возможно, и въелась в память как та самая побелка вкрашенные стены. Наверное, думала я, все дело в том, что киностудия почти обанкротилась. Говорят, что здесь уже сдают площади в аренду всяким сомнительным предприятиям. Дверь распахнулась будто сама по себе. Внутри оказалась целая куча народу. Густые облака сигаретного дыма, спрессованные под потолком. «Все очень напоминало тайное собрание революционной молодежи, каким я его себе представляла по книгам и фильмам». «Это вы пришли пробоваться?» — строго спросила пухлявая женщина лет сорока, одетая в легкомысленную вязаную юбочку поносного цвета. «Светлана Ивановна», — догадалась я, потому что все остальные в комнате были мужчины. Волосы у Светланы Ивановны были заплетены в девичьи косички, черные с проседью, да и все остальное в ней выдавало сильную страсть казаться моложе, чем она была, лет на двадцать. Я давно уже заметила такую склонность у женщин, близких к искусству. Пока я все это думала, вопрос Светланы Ивановны так и висел неотвеченный в воздухе опомнившись я кивнула и вдруг колосоватый человек с подозрительно красными щечками потряс в мою сторону рукой и крикнул «Маша! Вот она, Маша!» я испуганно обернулась но увидела за собой только дверь белую и обыкновенную «Да вы садитесь, садитесь!» смягчилась вечно юная Светлана Ивановна она убрала со стула круглую банку из-под кинопленки в которой лежало штук 400 разных окурков я села Банку поставили мне под ноги, так что прямо в нос теперь летел удушающий запах. «Нельзя это убрать? А вы что, не курите?» осуждающе спросила Светлана Ивановна и затянулась в щеками. «Курю, но не люблю нюхать чужие окурки. Какой голос, глубина, Маша!» Снова вмешался краснощёкий. Я поняла, что «Маша» — это у него такое слово «паразит», типа «это самое» или «понимаешь». Еще я увидела, что под столом, скрываемая ногами остальных киношников, стоит большая бутылка с красно-черной этикеткой и прозрачным в тон стеклянным стенкам напитком. Как вас зовут? – спросила Светлана Ивановна. – Лена. – Маша, – обиженно поправил Краснощёки. – Я ее беру на роль без всяких согласований и проб. Идеальная Маша. Вот оно что, мою героиню зовут Маша. Покурите, пожалуйста предложил сидевший до этого тихо мужчина с пегими волосами. «Да я не хочу пока, спасибо. Ваша героиня много курит по ходу фильма. Нам надо посмотреть, как вы это делаете». Я покорно достала из сумки пачку сигарет «Конгресс» и спички. Прикурила, затянулась и выпустила дым в пегого заказчика. Он радостно улыбнулся. «Видимо, я курила в точности, как и полагалось при слоутой Маше». Потом оказалось, что Пегий — это автор сценария, краснощёкий — режиссёр тот самый «Безматерных ВФ», а Светлана Ивановна — директор фильма «Удивительный клад». Мне всё это рассказал помреж Олег, единственный более-менее нормальный человек из этого авторского коллектива. Олег угостил меня чашкой кофе в местном баре, дал с собой светло-коричневую книжечку и сказал «Сценарий, почитай на досуге» таким тоном сказал, будто у меня теперь весь досуг будет посвящен мыслям о съемках в фильме «Удивительный клад». Я попрощалась и пошла на трамвайную остановку. Надо было рассказать все Макроусовой. Мы договорились встретиться в пиццерии. Это была первая пиццерия в Свердловске, а раньше здесь располагался какой-то ресторан из вечно закрытых. Теперь тут сделали зеркальные стены, повесили на потолок уродливые золоченые светильники, на которые было больно смотреть, В прямом смысле больно, глаза начинали надуваться, а сосуды лопаться. И стали продавать мелкие, плохо пропеченные пиццы с колбасой, с курицей или еще с грибами, черными и липкими, будто гудрон. Тесто тоже прилипало к зубам, но у нас не было выбора. Я же говорю, это была первая пиццерия в Свердловске, и мы припадали к дурманящим очагам цивилизации. Макроусова уже сидела за пластмассовым неровно стоящим столиком и жадно кусала истекающее соками тело пиццы. Куриные лохмотья она съедала, а луковые кольца складывала брезгливо на край тарелки. И в этом наши вкусы сходились. «Я тебе уже взяла пиццу с курицей». «Ой, спасибо, Вера, это так мило с твоей стороны». «Ну, как сходило? «Утвердили», — скромно ответила я, разрезая пиццу на дольки». «Да ты что?» — поразилась Макроусова. И будут снимать? А про что? И кого ты будешь играть? Проститутку?» «Почему это проститутку?» — обиделась я. «Что, мне уже ничего другого нельзя доверить?» «Да нет», — успокоила меня Вера. «Просто сейчас все фильмы снимают о тяжелом хлебе проституток». Вот я и подумала. Некоторое время мы молча жевали. Потом я вспомнила. «У меня же есть сценарий. Сейчас почитаем». Макроусова уселась поудобнее, а я достала из сумки коричневую книжицу. В пиццерии было полным-полно народу, но все занимались обедом, и никто не обращал на нас внимания. Темно. «Огромный ларец из позеленевшего металла открывается, и камера выхватывает блестящие нити бус, золотые слитки, неограненные камни и ювелирные украшения», — выразительно читала я. «Старческая рука тянется к сокровищам за скорузлыми пальцами. Внезапно раздается отвратительный хохот». Кстати, Макроусова, ты помнишь, что я умею отвратительно хохотать? Где бы вот еще разжиться за скорузлыми пальцами? Раздается отвратительный хохот, и на экране появляется светящаяся кровавая надпись «Удивительный клад». Я сделала паузу и почувствовала, что вокруг воцарилась полная тишина. Клиенты пиццерии явно ждали продолжения. «А ты там где появляешься? И как там тебя зовут?» — вмешалась Вера. «Зовут меня Маша», — представилась я слегка краснее под взглядом молодого человека, покидающего соседний столик. И появляюсь я, дай взглянуть, на девятой странице. Вот первая реплика Маши. «Витечка, Витя, не надо так со мной!» В скобках она падает на колени и ползет за уходящим Виктором. «Я же говорю, проститутка!» — обрадовалась Макроусова. все таки иногда вера бывает совершенно невыносимой. Но, если честно, в чем то она была абсолютно права. По мере углубления в сценарий выяснилось, что Маша ведет себя совершенно непотребно. Сначала она таскалась за героем, кладоискателем Виктором, и домогалась его откровенно. Потом Маша и вовсе обнаглела, явилась самолично в экспедицию, которая разыскивала старинный клад, закопанный в уральских степях не кем-нибудь, а Пугачевым. Действие будущего фильма развивалось как-то чересчур быстро. Поиски и нахождение клада, появление бандитов в камуфляжных штанах и, финалом, совершенно конан-дойлевское утопание ларца в мутных водах реки Часовой при параллельном обретении Машей нехитрого счастья в объятиях такого же нехитрого, судя по репликам героя. «Знаешь, Вера...» «Сказала я, ощущая, как пицца комками скользит по пищеводу. Наверное, зря я во все это вляпалась». «А тебе дадут гонорар?» — спросила практичная Макроусова. «Нам катастрофически не хватало денег. Бюджет у нас с Верой был общим, занятым-перезанятым, но мы постоянно позволяли себе излишества. Сигареты «Конгресс», белое вино и наряды, которые нам мастерила еще одна одноклассница, пресловутая «Мурдер». Источников поступления было гораздо меньше. Стипендия — 40 рублей и случайные приработки. У родителей мы денег не брали, нечего было брать. Гонорар за роль в фильме, цветном, ширококвадратном, как сказала Макроусова, должен был залатать наши прорехи. В приятных мыслях мы добрели пешком до кафе «Малахит», выпили там бутылку шампанского и потом побрели домой, перекуривая на каждой скамейке. На утро я, как всегда, стояла на троллейбусной остановке в 9 утра и ждала, когда из-за деревьев покажется синяя кофточка макроусовой. В одежде Вера проявляла себя скудно по причине все той же безденежности, и эта самая кофточка, синяя в поперечную черную полоску, до сих пор неразрывно связана у меня с Верой и с нашей совместной юностью. Экзамен был назначен на 10 часов у меня и на 10.15 у Веры. Она сдавала русскую литературу. Я нервничала. На остановку приходили какие-то другие девицы, запрыгивали в троллейбусы, и те медленными динозаврами отправлялись в путь. Потеряв последнее терпение, я зашагала к скромной пятиэтажке, где проживала Макроусова с папой, мамой и собакой Ренессенс, которую я неуважительно называла Ренькой. Ренька залаяла, услышав мой звонок, а потом заскулила. Дверь открыл макроусовский папа в майке и шлепанцах. Из комнаты неслись позывные американского сериала, который в то время смотрели даже самые интеллигентные люди. «А Верку в больницу увезли, на скорой», — сообщил мне папа, пытаясь воздействовать тапком на невоздержанную в эмоциях Ренессенс. Сказали «Сальмонеллез», «Отравилась она, значит, курицей». Тут Тринейсон все-таки прорвала папину осаду и рванулась ко мне с приветствиями, так что он хлопнул дверью перед моим носом, успев прокричать номер палаты, где мучилась с кишечным заболеванием Макраусова. Преподавательница по зарубе мне очень нравилась. Звали ее, правда, не просто Леонелла Сергеевна, но во всем остальном она была совершенно замечательным человеком. У Леонеллы Сергеевны были глаза, как жареные каштаны, и чувство юмора, как я люблю. Обычно мои шутки никто, кроме Макроусовой, не понимал, а вот Леонелла Сергеевна понимала. Я взяла билет и задумчиво уселась за парту. В голове почему-то мелькали слова «Витя, Витечка, не надо со мной так». Еще одно зловещее слово стучало в виски когтями «Курица». Витечка-то понятно, откуда взялся это из роли, а вот при чем тут курица? Экзаменационный билет просил меня рассказать о буре и объяснить доходчиво, что такое Сигедильи. В принципе, можно было обойтись и без подготовки. Леонелла Сергеевна с улыбкой выслушала мой ответ, сказала, «Лена, ты как всегда торопишься? Надо было еще поготовиться». Написала мне в зачетке 4, и я выскочила из аудитории с бьющимся сердцем. «Курица! Курица с пиццей! То есть, фу ты, пицца с курицей! Мы с Веркой вместе ели этих пиццекуриц, и теперь у меня тоже будет сальмонеллёс». В подтверждении живот мой начал гудеть и выделывать какие-то сложные внутренние кульбиты. Боль росла, собиралась в шар, потом мягко разлеталась по всему телу. Я присела на ступеньку и оперлась о стену, чтобы не упасть. Тут из аудитории вышла Леонелла Сергеевна покурить, увидела меня и говорит, «Лена, неужели ты так расстроилась из-за четверки? Ну-ну, в следующий раз будет пять». Я хотела сказать, что дело совершенно не в этом, но мои губы смогли прошептать только одно слово — курица, после чего не помнится уже ничего совершенно. «Это ж надо какой приступ!» — радостно сказал мужчина в несвежем белом халате. От него явственно пахло докторской колбасой. Я открыла глаза и посмотрела на мужчину бессмысленным взором. «Привет, красавица!» — у этого Айболита было очень хорошее настроение. «Куда едем?» — слабо прошептала я, потому что мы находились в машине. «В инфекционку, милая моя! Отравилась ты, похоже!» — пропел веселый Айболит. «Как это вы узнали?» — поежилась я. «Что я, какие-то неприличные действия совершала?» Айболит расхохотался, и до меня донесся новый шквал колбасного аромата. Чуть позже за сознанием ко мне вернулась боль. Живот просто распирало на части, будто какой-то маленький изверг залез в кишки и теперь крутит из них петли. Скорая резко затормозила и меня вырвала. Лето в больнице самое несправедливое, что есть на свете. За окном на трех октавах пели птички, солнечные лучи гуляли по зеленой траве, а я лежала на жесткой простыне с рисунком, цветочки и мелкие буквы ⁇ Минздрав, минздрав, минздрав ⁇ Докторша сказала, что меня здесь продержат минимум две недели, ведь у меня сальмонеллез группы D, отравление плохо обработанным куриным мясом, содержащим сальмонеллы. В первый день прибытия на скорой мне вкололи пять совершенно разных уколов, еще дали полгорсти таблеток, и я уснула. У меня, кстати, отобрали всю одежду, выдав здешний халатик, изношенный ситчик дегенеративной расцветки и марлевый поясок. Хорошая была просто сказочно. Мама прибежала сразу же после звонка Леонилы Сергеевны. Вот, укоризненно грозила она мне в окно, вот до чего доводит бессистемное питание, да еще в общепите. Она сердилась, но я видела, что у нее глаза заплаканные. Я попросила ее принести мне сценарий удивительного клада и гофмана. Только к вечеру я немного пришла в себя и вспомнила, что Верка тоже должна лежать где-то здесь, с таким же сальмонеллезом. Сначала я обвела тусклым взглядом сопалатниц. Ни одна из них не только не была Верой, но и ничем ее не напоминала. Потом я вышла в коридор и начала заглядывать в палаты. Надо сказать, что в инфекционном отделении не было никакого разделения по половому признаку, и женские палаты чередовались с мужскими. Верки не нашлось ни в тех, ни в других. Зато я, благополучно миновав пустой сестринский пост с грустно горящей настольной лампочкой, вышла к телефону-автомату. У меня не было подходящей монетки, но я, как любая свердловская девчонка, умела вовремя стукнуть трубкой по аппарату, чтобы свершилось бесплатное соединение. «Привет, Сальмонелла!» «Сама Сальмонелла!» — обиделась Вера. «У меня не подтвердилось. Просто поджелудка возмутилась. Так бывает. Чего не приходишь?» как экзамен. Я тебе звоню, звоню целый вечер, а тебя все нет и нет. Расслабься, Вера. Это у меня сальмонеллез, группы Д. Меня в инфекционку на скорой привезли». «Вот это да!» — восхитилась Макроусова. «Идеальный круг времени. Ты идешь по моим следам и дышишь буквально в спину. Я завтра тебя навещу. Все непременно. Какой у тебя номер палаты?» «Тут я должна признаться в одном обстоятельстве, которое сильно смущало меня в те времена». Дело в том, что макроусова Вера гораздо красивее меня. Честно говоря, она гораздо красивее почти всех девушек и женщин фертильного возраста, с которыми мне приходилось встречаться. Иногда хотелось придраться к Вере, поискать у нее какие-нибудь изъяны не получалось. Зубы у веры были не по-уральски белые и ровные, брови длинные и густые, глаза яркие, звездные, в общем, сплошное расстройство. Как правило, девушки такой красоты редко бывают умными, и это как-то утешает. Но в случае Макроусовой Веры правило не работало категорически. Забыла. У нее еще и фигура была просто потрясающая. Такую фигуру невозможно было испортить даже скромными нарядами, характерными для Веры того периода. Дружить с такой девицей очень непросто. Хотя я, конечно, тоже не на помойке валялась. Мама моя часто вздыхала. «Ну зачем? Зачем тебе дружить именно с Верой? Ни один мужчина на тебя даже и не посмотрит. Если ты со своей Верой, так и будешь ходить под ручку. Он на Веру будет смотреть». Что я могла ей ответить? Под вечер в палате стало совсем кисло. Из шести коек три были заняты совершенно ненавистным мне типом девушек, которые мы с Макроусовой называли ПТУ. Так подобралось... Одна вязала и материлась, когда случайно спускала петлю, другая щелкала семечки в инфекционке и сплевывала шелуху в окно, а третья, третья была самым кошмарным образчиком. Она беспрестанно общалась с теми двумя и пыталась задавать вопросы мне. Я отвечала до краткости грубо, но ПТУшница не успокаивалась. Через день я знала о ней все, даже самые мельчайшие подробности ее полуживотного существования. К ним ко всем по очереди приходили какие-то парубки с на сельский лад магнитофонами в руках, и они радостно орали моим соседкам в окно. «Ну ты чё? Чё ты в натуре? Ты когда это самое?» А соседки красили губы одной на всех помадой, розовой, как вареная колбаса. О, Господи, как меня все это бесило! Я себя просто каким-то сыльным графом чувствовала в этом рассаднике инфекций и воинствующего примитивизма. Макроусова приходила ко мне каждый день, как на работу, и сострадала в окно. Меня не выпускали на улицу, да и в палату было не пролезть. Книги Макроусова закидывала тоже через окно, и ПТУшницы спрашивали, «Чё, заставляют читать столько?» Удайте, дайте, дайте мне свободы!» — князем Игорем думала я. За окном пахло сиренью, но меня никто и не думал выписывать. Под капельницей на четвертый или пятый день мне пришла в голову шальная мысль позвонить на киностудию, но телефон тамошний не отвечал. Тогда я написала записку без матерных ВФ, где кратко сообщила о своих неприятностях. Макроусова ловко поймала записку в окно и обещала отвезти ее на завтра же. А я вновь погрузилась в обрыдший сценарий. Честное слово, ничего глупее в своей жизни не читала. В перерывах между чтением обезболивалась Теффи и Гофманом. «Маринку выписали», — сообщила мне вязальщица как-то между делом. «Она с Наташкой завтра». «О, — мысленно возликовала я, — Господь услышал мою молитву». Ночь прошла спокойно. Утренняя Макроусова явно деликатничала, опасаясь сообщить неприятную новость. «Они уже начали съемки. У главной роли какая-то дура из Москвы». Хуже, если и можно, то намного. Я ее видела, это полный кошмар. Даже не стала отдавать твою записку. Зачем унижаться перед убогими? Пусть сами ползут за удивительным кладом». «Я лучше, чем она?» «Ты вообще самая лучшая», — убедительно сказала Макроусова. Погода как нарочно, на зло разгулялась. С утра меня будили птичьи голоски за окном, и только потом уже доносились лязганья склянок банок из коридора — И громкий вопль сестры-хозяйки «Кушать! Завтракать!» Зачем делать такие ранние завтраки, я ума не приложу. Так бы спала себе и спала, хоть до обеда, но нет. Надо вставать, идти в столовую, есть жирной алюминиевой ложкой кашу. Единственное достоинство которое в том, что она, каша, горячая. Потом чай из мутного стакана. Редкие черные ошмётки уныло оседают на дно. И больше ничего нельзя. Диета. «У всех, кто сидит за соседними со мной столиками, понос или рвота». Эти мысли очень веселили меня, когда ПТУшницы еще до выписки завели любовь с соседней мужской палатой. Они обнимались и курлыкали попарно, а я лежала скорбная, как в гробу в своей койке, стараясь не замечать ничего вокруг. Я уходила в Гофмана и закрывала за собой дверь, оставляя за ней последние мысли. «Господи, ведь у них у всех понос!» Какой ужас! Обнимать человека и знать, что он может сейчас сорваться с места и с дикими круглыми глазами помчаться в туалетную комнату, где мощно пахнет хлоркой. И потом выстреливать из себя порциями зловонную жижу, а после мыть руки без мыла и снова целоваться, сидя на пружинной койке. Вот такие примерно были у меня мысли. Палата, между тем, осталась в моем единоличном распоряжении. Новых больных не подселяли хотя Макроусова мрачно предсказывала какую-нибудь вредную бабку. Мне разрешили добавлять сахар в чай. Это было заметным послаблением в диете. Сахар-то и стал причиной, началом конца. «Лен, у тебя сахар есть?» спросила медсестра Лариса Константиновна, просунув в дверь давно некрашенную голову. Я теперь считалась в отделении за старожилку, и мне на основании этого был позволен душ на первом этаже. Так что у меня были чистые волосы, и мысли под ними текли как-то веселее. Да, и халатик мне Лариса Константиновна подыскала блатной, совсем без черных штампов, с одуванчиками. «Одуванчики мои!» — старательно шутила Макроусова. Так вот, сахар. Но, разумеется, у меня есть сахар. А зачем он вам, Лариса Константиновна? Вопрос, если задуматься, абсолютно идиотский. Но я была сильно обезвожена и потому старалась не напрягать мозги лишний раз. «Ты понимаешь, у нас тут такое...» Медсестра вздохнула и поправила съехавший чепчик. «Нам привезли, не поверишь, шведа. По-русски не бум-бум, ничего не ест, анализы не сдает. В общем, мы с ним намаялись. Вот хочу ему сахар в творог положить, может, покушает. Лен, а ты случайно по-английски не понимаешь?» «Понимаю», — сдержанно сказала «Я...» У меня была спецшкола в активе и сильная группа в универе. «Ой, давай к нему сходим, а? Ты поговори с ним, чтобы ел. И еще мне надо кал у него попросить для капрологии. Пойдем, а?» Как будто я отказывалась кал попросить у шведа. Он лежал под бело-серой, влажно-вонючей простынкой. И я сразу же подумала, «Лариса Константиновна, ну какой же он вам швед? Да он стопроцентный ирландец, ну вот точно!» Он лежал такой рыжий, Но не апельсиново-рыжий, как орешников с третьего курса, и не темно рыжий как Верляева, с которым мы дрались все 10 лет в школе. У нее волосы были, как оголенная проволока, толстые такие, будто она не в волосах, а в шапке ходит. Он, швед этот, был рыжий, как утренние дюны, или карамель, или свежий песок, или мед липовый. В общем, не буду продолжать. Скажу лишь, что глаза к этому полагались джинсовые, синие-пресиние. What is your name? – спросила я, чувствуя за спиной уважение Ларисы Константиновны. Еще она шепотом тянула: Кау, Kal”, чтобы я не забыла. Швед встрепенулся. „Patrick, Patrick O’Connor, еще бы не ирландец. Да на нем просто написано „Made in Dublin”. „I’m Lena. Are you from Dublin?”. Для удобства Ларисы Константиновны я делала синхронный перевод, так что ограничусь им, для теперешнего удобства читателя. Да, как здорово, что здесь хоть кто-то говорит по-английски. Пожалуйста, умоляю тебя, скажи, чтобы они перестали давать мне эту ужасную пищу. Но тебе ведь нужно что-нибудь есть. Патрик отчаянно замотал головой. Лариса Константиновна, обратилась я к медсестре, безмолвной кучи, стоявшей за моей спиной. Я не могу просить калу человека, с которым только что познакомилась. И, честно говоря, я не знаю, как будет кал на английском. Неизвестно гораздо менее подходящую случаю слово Дерьмо. Поэтому я постараюсь близиться с нашим гостем. Он, кстати, не швед, а ирландец, потому что Дублин находится в Ирландии. Вечером выясню подруге подруги все про слово «кал». Я обязательно попрошу у Патрика порцию, хотя мне не очень удобно. «Ну, мы же в больнице», — рассудительно заметила Лариса Константиновна. И, в целом, довольная ушла. Я осталась. Патрик предложил мне усесться в ногах и начал рассказывать свою печальную историю. Она потрясала чудовищной несправедливостью. Оказывается, Патрик в Свердловске уже целых две недели. Он приехал к профессору-химику, работами которого давно восхищается вся прогрессивная Европа. Патрик, будучи аспирантом-химиком, получил счастливую возможность поработать в одной лабораторной компании с профессором. Две недели они вели какие-то сложные исследования и ставили опыты. Я не могу тут воспроизвести, что именно они исследовали, потому что из химии помню только co 2 и H2SO4. Но это абсолютно не важно, ибо составляющая нашего разговора была не химической, а совершенно лирической. Я чувствовала, как с каждым словом влюбляюсь в бедного Патрика. «О, бедный Патрик!» Вероломные друзья из молодой околопрофессорской поросли заманили его в ресторан «Пельмени», где ирландец вкусил от наших пельменей и немедленно слег с тяжелейшим поносом. Вопреки стараниям профессоровой жены, пытающейся выпаять иностранного гостя минеральной водой, ночью пришлось вызвать ему скорую помощь, врачи которой, не сильно разбираясь в национальных корнях Патрика, немедленно отвезли его в инфекционку с острым кишечным отравлением. И теперь, — грустно сказал Патрик, — мне придется лежать здесь целую неделю. Это минимум. Профессору же надо ехать в Москву через три дня, и у меня пропадают билеты. Ну, Патрик, — сказала я, — здоровье-то ведь у тебя одно, а билеты можно купить новые. Так-то оно так, Лена, но обидно просто до ужаса. Еще эти странные женщины ходят за мной по пятам и просят от меня что-то неприличное. Я покраснела. Они... Как бы тебе сказать, они просят, чтобы ты сделал им анализ. Химический, — обрадовался Патрик, — не совсем. Анализ они будут делать из твоего... Ну, когда ты ешь, потом через некоторое время идешь в туалет, и вот им нужно твое, извини, пожалуйста, дерьмо. Патрик холодно замолчал, а потом расхохотался. Господи, какие у него были зубы! Они даже сверкали, честное слово. «Зачем им мое дерьмо?» — Все еще смеясь, спросил Патрик. «На память, что ли?» Он, видимо, уже привык к некоторому преклонению, с которым в те годы смотрели в Свердловске на иностранцев. «Да для анализа! Как ты не понимаешь?» «Не понимаю», — честно сказал Патрик. «Это каменный век какой-то, и это очень негигиенично. У нас берут анализы сразу из прямой кишки. Так намного удобнее». «Патрик, ну, в конце концов, ты ведь в России» не унималась я, так что лечить тебя будут по-российски». «Хорошо», — оскорбился Патрик, «я сделаю, как ты говоришь, хотя это просто ужасно, омерзительно, вашу мать». И мы уже вместе расхохотались. Его навещали гораздо чаще, чем меня. Каждый час под окном раздавались визгливые девичьи голоса, юношеские баритончики и редко тяжелый бас профессора. Профессор, впрочем, скоро уехал, как и обещалось. Девиц тоже поубавилась. Ирландец был с ними не слишком любезен. «Глупые курицы», — жаловался он мне, — «думают, что я их повезу с собой в Даблин. Я не могу всех повезти с собой в Даблин, хотя некоторых мне бы хотелось видеть у себя в гостях». И этот пронзительный джинсовый взгляд. Меня должны были выписать со дня на день. Лето совершенно раскочегарилось, и лежать в духлой палате не было сил. Но я ничуть не страдала. Мы с Патриком расходились поздно вечером, и рано утром он уже снова сидел у меня в палате. Я даже почти забыла о Макроусовой, хотя это, конечно, было некрасиво с моей стороны. Однажды Вера так громко кричала у меня под окнами «Ленка!», что я услышала ее, будучи в гостях у Патрика. Я высунулась в его окно с наклеенными пластырем цифрами 213. «Я здесь, Вер!» «Тебя перевели?» Макроусова шагала по высокой траве и обиженно глядела на меня из-под чёлки. В руке у нее был пакетик с маминым творогом. Мне стало стыдно. «Нет, просто я... У меня тут появился приятель. Патрик, иди сюда. Я тебя хочу познакомить». Патрик любезно высунулся по пояс, и Макроусова побледнела. Через месяц мы трое стояли в аэропорту и провожали Патрика О'Коннора в далекую Ирландию. Сначала он летел в Москву, а уже оттуда — в Дублин. Патрика провожали не только мы с Веркой. Пришла целая толпа — профессор с женой, обломавшиеся девицы, еще какие-то странные персонажи. Но Патрик особенно выделял нас с Веркой. Не считая профессора, конечно. Потом, неожиданно, начался очередной курс учёбы, а вместе с ним и осень. Между парами мы с Макроусовой курили в туалете — и однажды она спросила бросая окурок в унитаз у тебя сколько писем писем делоно удивилась я ты прекрасно понимаешь о чем я серьезно сказала макроусова от патрика у тебя сколько писем одно макроусова поразовела и отвернулась к окну письмо патрика я носила в своем рюкзачке до зимы оно было довольно забавным и неисправимо дружеским К зиме пришла рождественская открытка с музыкой «Джингл Белс". Она играла, когда я открывала и закрывала открытку, что продолжалось примерно 150 раз, и мама сказала, что это невыносимо. Мы с Верой старались не говорить о Патрике и делали вид, что все по-прежнему, казалось бы. В марте мне пришло еще одно письмо с местным штемпелем. Съемочная группа фильма «Удивительный клад» с глубоким удовлетворением сообщала о завершении работы над фильмом и с удовольствием звала меня плюс одного человека на премьерный показ в «Дом кино». На этом «Доме кино» пределана статуя женщины, и мы с Макроусовой называли его «Дом женщины». А рядом с «Домом кино» еще один дом, но уже обуви. К нему ничего не пределано, но мы называли его «Дом боуи». Мы с Верой пришли в ажурных блузках и коротких юбках. Я до сих пор точно не уверена, кто из нас кому подражал, но у нас почему-то всегда были похожие вещи. Вокруг носились душистые вихри, бегала принарядившаяся Светлана Ивановна в чем то ёлочно-блестящем, и Макроусова сказала, что Светлане Ивановне, судя по всему, очень не повезло в жизни. А я промолчала, пусть и хотелось затеять вялый спор. Краснощёкий безматерных ВФ торопливо вливал в себя коньяк в буфете и на глазах становился похож на недавно смещенного премьер-министра. Наконец, всех согнали в зал, приглушили свет и выгнали на сцену актеров и обслуживающий персонал. Я сразу узнала свою Машу, она была самой молодой из всех актеров и с самой глупой рожей. По очереди актеры благодарили режиссера, оператора, зрителей и маму с папой, что делало весь этот перформанс удивительно похожим на церемонию вручения Оскара, которую с недавних пор начали транслировать по телевидению. К счастью, никаких призов им не вручали, просто дали выговориться. Всех превзошла Светлана Ивановна, бросившаяся вытаскивать на сцену какого-то вспотевшего от скромности паренька техника и потерявшая по дороге туфлю, так что Пеги помчался за ней следом и церемонно подала будку новоявленной золушки. А потом зал погрузился в полную темноту, шторы с шелестом открылись, начался премьерный показ. Отвратительный хохот. Ларец из позеленевшего металла, судорожная старческая рука, Такое ощущение, что режиссер даже и не пытался добавить в сценарий каких-то новых деталей. Действие развивалось с той же напыщенной глупостью, что и на бумаге. Макроусова вздыхала и морщилась в соседнем кресле. А я будто ослепла. За неумелой игрой и дешевыми кадрами мне виделись прошлогодняя безоблачность и недолгое больничное счастье. На экране моя несбывшаяся героиня ползла в грязи за каким-то нелепейшим субъектом, лепеча въевшиеся в кровь реплики. «Витечка, Витя, не надо со мной так!» Макроусова почти рыдала от смеха и шепотом поздравляла меня с чудесным избавлением от позора. Финальным кадром показали свежевыкопанное пугачевское подземелье, в котором беззастенчиво красовался электрический самовар с пятачком розетки. Аплодисменты раздались сразу же по завершении финальных титров, пролетевших по экрану стремительно на голливудский манер. Кто-то вполне искренне кричал «Браво!». На освещенную сцену поднялся все тот же составчик, и мы с Макроусовой встали, чтобы уйти. Между нами все было по-прежнему. Мы также понимали друг друга с полувзгляда, но теперь появилось и нечто новое. Длинные паузы в разговорах, Длинные конверты с зелеными марками, которые лежали во всех Веркиных тетрадках. Закрытые двери после длинных междугородных звонков, полосовавших мое сердце в кровавые жгуты. Осенью она уехала в гости и в обещанный срок не вернулась. Родители говорили что-то маловразумительное. Они сами будто не верили, что их вера теперь будет жить в чужой стране непонятно на каких правах. Я гладила постаревшую, сразу начавшую пахнуть псиной «Ренейсенс», Пожалуй, только Ренейсенс тосковала так же сильно, как я. Наконец пришло письмо. Макроусова писала хлёстко и весело, как обычно. Патрик позвал замуж. Ей пришлось согласиться, потому что она влюблена в него и еще влюбилась в Дублин. Они ходят в пабы, и местная пьянь просит разрешения сфотографироваться с Верой на память. Так убийственно действует ее красота». Это она шутила в письме, но я-то понимала, что именно так все и обстоит на самом деле. Письма лились на меня потоком. Я будто стояла под душем из конвертов, из них падали яркие кодоковские снимки. Вера и Патрик, Патрик и Вера. Красивая пара, лучше не придумаешь. Последнее письмо, подписанное уже Верой О'Коннор, пришло в апреле. Вера признавалась, что и представить себе не могла, что ее свадьба обойдется без меня, но они торопились, потому что скоро придется переезжать в другой город, где у Патрика будет новая работа учеба, а Веру возьмут доучиваться в институт. Родственники у Патрика очень милые, а друзья из ирландских цыган. Если бы ты видела, Ленка, в каких платьях их девчонки явились на свадьбу, это что-то с чем-то. Свадьбу играли прямо на День Святого Патрика. Хорошая примета, ведь это самый главный ирландский праздник. В этот день вся Ирландия обрежается в зеленый цвет, и даже пиво пьет немыслимо зеленого цвета. Да, Ленка, обязательно пиши на конверте «Эйра», а не «Айланд». «Эйра» корректнее, да и звучит лучше. Согласна?